Глава 19 Возможно, что на кровавый и гибельный путь Сони Корлеонов вступил, ища выход из тупика, в который зашли враждующие стороны. Возможно, он затеял войну на измор, уступив темным побуждениям собственной неистовой натуры, когда ее некому стало держать в узде. Как бы то ни было, весною и летом этого года он обрушил на разного рода мелкую сошку в стане врага, лавину бесчетных и бессмысленных налетов. Умирали под выстрелами в Гарлиме штатные сутенеры семейства Татальи, гибли изувеченные наемные бандиты с прибрежных улиц, профсоюзные боссы, связанные с пятью семействами, получили от неприятеля предупреждение сохранять нейтралитет. И когда букмекерам и ростовщикам Корлеоны все-таки преградили доступ к набережным, Сони послал режимы Клеменции громить портовые кварталы. Эти расправы не имели смысла, потому что они не могли повлиять на исход войны. Сони был блестящий тактик и одержал ряд отдельных блистательных побед. Но только сейчас требовалось иное. Гений такого стратега, как Дон Корлеон.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 и устраивал своей жене Конни веселую жизнь. Том Хейген как канцельёре, не одобрял тактику, избранную Сони, и все же решил не излагать своих возражений Дону, по той простой причине, что все же в известной мере тактика это себя оправдывала. В ходе войны на Измор пять семейств как будто несколько образумились, их контрудары становились все слабее и в конце концов прекратились вовсе. Хейгин на первых порах не склонен был доверять этим свидетельствам вражеского смирения. Но Сонни ликовал. Поддам еще жару, и эти сволочи сами приползут к нам клянчить о мире. Дон да выздоравливал. Близилось время, когда он вновь сможет стать к кормилу власти. И уж тогда, верил Сонни, исход сражения должен определенно решиться в пользу семейства Корлеона а до тех пор он будет охранять границы семейных владений, чем заслужит уважение отца и, так как титул Дона не обязательно передается по наследству, подтвердит основательность своих притязаний на роль преемника империи Карлеон. Однако и неприятель тем временем строил план. Он тоже тщательно изучил обстановку и пришел к выводу, что единственный способ избежать полного поражения – это убрать Сони Карлеон. Неприятель теперь лучше разбирался в положении вещей и понимал, что с доном, который славится здравомыслием и рассудительностью, поладить будет проще. Сони снискал себе в вражеском стане ненависть своей кровожадностью. ее расценивали как варварство и как черту выдающую не делового человека. Никому не было расчета возвращаться к прежним временам, Временам смуты и тревог. Однажды вечером у кони Корлеоне раздался телефонный звонок. Девичий голос, не называя себя, попросил позвать Карла. «А кто говорит?» — спросила кони. Девица хихикнула. «Да так?» Одна его знакомая. «Я только хотела предупредить, пусть он сегодня не приходит. Мне нужно съездить за город». «Ах ты, шлюха, бесстыжая!» — закричала кони. В трубке щелкнула. Наступила тишина. Карлос с полудня закатился набега и пожаловал домой поздно вечером, злой от невезения и полупьяный. Он теперь постоянно носил при себе бутылку виски. Не успел он переступить порог, как кони накинулась на него с упреками. Карло точно не слыша направился принимать душ. Потом вышел голый, растерся у нее на глазах полотенцем и принялся наводить фасон, явно куда-то собираясь.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 Она заметила, что он сделал это осторожно, считаясь, видимо, с тем, что она беременна, и осмелела, разжигая в себе негодование. Он почему-то побаивался. Видя это, кони исполнилось презрительного торжества. — Будешь сидеть дома! — сказала она. — Никуда не пойдешь! — Ладно, ладно, уймись, — сказал Карло. Он деланно засмеялся. — Пожрать-то мне дашь, по крайней мере? Напоминание о супружеских обязанностях слегка усмирило ее. кони отлично стряпала, переняв это умение от матери. Она обжарила телятину с перцем, поставила томиться на медленном огне и принялась делать салат. Карло тем временем растянулся на кровати, изучая программу завтрашних бегов и поминутно прикладываясь к стакану виски. кони зашла в спальню и остановилась в дверях, точно не решаясь приблизиться к кровати, пока не позовут.